Шаг номер 5. Выбор стратегии инвестирования. Предыдущий шаг получился очень объемным. Я постарался максимально сократить теорию, но полностью от нее никак не избавиться. Надо понять, что такое риск доходность, научиться считать полученную прибыль, знать, как устроен рынок и что там можно купить. Надо, конечно. Вы можете периодически возвращаться к предыдущему шагу, чтобы освежить в памяти термины и закономерности. А сейчас настало время выбрать стратегию, по которой вы будете инвестировать. Важно, чтобы вы всегда понимали, что делаете, чтобы было легко и просто. Игроков на рынке условно можно разделить на спекулянтов и инвесторов. Термин спекулянт имеет негативную коннотацию, но ничего не попишешь. Кто хочет Может спекулянта называть трейдером, кстати. Спекулянт. Занимается активными инвестициями. Совершает краткосрочные сделки. В основном, выбор активов производит по техническому анализу. Отрабатывает краткосрочные идеи. Затрачивает много ресурсов на торговлю. Инвестор. Занимается пассивными инвестициями. Совершает долгосрочные сделки. Выбирает активы. По фундаментальному анализу, горизонт планирования сделки долгосрочный, затраты ресурсов минимальны. Что интересно, пока спекулянт станет успешным, будет поломано множество копий и пройдены сотни грабель, а вот достаточно успешным долгосрочным инвестором может быть и новичок. Основные стратегии инвестирования. У меня нет задачи погружать вас во все возможные стратегии. Важно познакомиться с самыми простыми, с которых вы сможете начать. Если захотите, потом погрузитесь в пучины рынков глубже и будете изучать подробнее сложные инвестиционные конструкции. Я выделил три типа. Начнем крупными мазками. Первое. Стратегия получения пассивного дохода. Портфель составляется из относительно консервативных активов, приносящих регулярный доход: арендная недвижимость, облигации банковские депозиты, дивидендные акции, дивидендные фонды, страховые аннуитеты. Риск портфеля должен быть минимальным, так как при получении пассивного дохода мы не можем сильно рисковать и потерять капитал. Тут важны и надежность и предсказуемость. Но при низких рисках и доходность ниже. Чтобы принять решение, следовать ли такой стратегии, ответьте себе на два вопроса. Нужен ли мне сейчас пассивный доход? Или в данный момент я с удовольствием зарабатываю и не собираюсь на пенсию? Готов ли я забирать из портфеля деньги в виде пассивного дохода, имея доходность ниже, чем мог бы, чтобы поддержать эти деньги в руках и реинвестировать их? Второе. Активные стратегии для роста капитала. В портфеле активы, имеющие потенциал роста стоимости. Основной упор на отдельные акции. Необходимо постоянно проводить анализ экономики, отраслей, рынков и компаний. Требуется высокая квалификация инвестора и достаточно времени на сопровождение. Вспомните пример с компаниями «Юкус» и Enron и все станет на свои места. Чтобы принять решение, следовать ли такой стратегии, ответьте себе на два вопроса. Готов ли я глубоко изучать эти вопросы, Или для меня предпочтительнее вариант инвестиций без дополнительных затрат времени и сил. Согласен ли я поменять свою жизнь, забирая время от семьи, детей, хобби, друзей и работы? Не думайте, что я преувеличиваю. Попробуйте купить в портфель акции двадцати компаний и качественно следить за портфелем. Не бросать их, не слушать чужих мнений, не надеяться на дядю, а самому разбираться и следить. Ваша жизнь поменяется. Новости, отчетности, действия руководства, влияние санкций, состояние бизнеса, аналитика, мнения, расчеты, споры в чатах. Это неплохо. Это интересно. Это прибыльно. Для 5% инвесторов. Статистика жестока. Вот она, кстати. Доходности среднестатистического инвестора. Зарубежные рынки. Доходности в валюте. Исследование G.P. Morgan A.M. 20 лет. 2001-2020 годы. Фонды недвижимости. 10%. Акции развивающихся рынков. 9,9%. Акции малой капитализации. 8,7%. Высокодоходные облигации. 8,2%. Акции S&P 500. 7,5%. Акции развитых рынков. 5%. Облигаций. 4,8%. Недвижимость. 3,7%. Среднестатистический инвестор. 2,9%. Инфляция. 2,1%. Причины низкой доходности. Отсутствие стратегии. Прежде чем начать стабильно зарабатывать, Ее нужно разработать, протестировать, набить шишек. А этой ерундой мало кому хочется заниматься. Отсутствие дисциплины. Ну, это почти у всех. Именно поэтому мы пользуемся заметками, трекерами, дневниками, нанимаем помощников и ассистентов. Завышенные ожидания. Какие-то доходности у вас детские. Я точно смогу найти Грааль и стать сразу богатым. Переоценка своих сил. Я же все могу. У меня точно все получится без всяких условностей. Если б я на хирурга пошел, то уже через неделю операции бы делал. Недооценка рисков. Риски? Не, не слышал. Это не про нас. А Авось пронесет. Жадность. Хочу больше всех и сразу. Зачем ждать? Хочу здесь и сейчас. И вот вам еще статистика. Моя любимая. Активные стратегии против пассивных стратегий. Исследование SPIVA – S&P Dow Jones Indices vs. Active. Исследователи сравнивают доходность широкого рынка, индекс S&P 500, в состав которого входит 500 крупнейших компаний США, и результаты хедж-фондов, управляемых по активным стратегиям. На 2022 год 89,38% активных управляющих за последние 15 лет проиграли бенчмарку – S&P 500. На 2022 год 90,3% активных управляющих за последние 10 лет проиграли бенчмарку – S&P 500. Только представьте, на длительных промежутках времени мастодонты инвестиций, мегапрофессионалы своего дела, люди, которые засыпают с калькулятором, а просыпаются уже с проанализированной отчетностью – На длительных промежутках проигрывают новичку, который купил индексный фонд. Кстати, в сентябре 2019 года произошло знаковое событие. Я помню этот момент прекрасно. Мы его еще в ТГ-канале обсуждали. Общая сумма денежных средств в пассивных индексных инвестициях превысила сумму в активных. Это статистика по миру. Данный факт говорит о том, что большие умные дядьки – Отдают предпочтение стратегии купить индекс и держать. Третье. Пассивные индексные стратегии. Эти стратегии тоже для роста капитала. Только упор тут делается не на выбор отдельных акций, а на взаимодействие активов в портфеле между собой. Индивидуально для инвестора составляется диверсифицированный портфель, в который входят различные инструменты, слабо зависящие друг от друга. акции, облигации золото, недвижимость и так далее. Грамотно составленный пассивный портфель требует внимания 2 часа в год. Научиться составлять и сопровождать пассивный портфель возможно за несколько часов, чем мы с вами сейчас и занимаемся, в принципе. В 1952 году американский экономист Гарри Марковец опубликовал свою статью Выбор портфеля, в которой изложил методику формирования портфеля, основанную на оптимальном выборе активов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Эта статья легла в основу современной портфельной теории – СПТ, за которую в 1990 году Марковиц получил Нобелевскую премию. Последователи Марковица проводили много исследований в рамках формирования СПТ. В частности, Гарри Бринсон, Рэндольф Худ и Гильберт Бибауэр В своей статье 1986 года, определяющие факторы эффективности портфеля, пришли к интересному выводу, что добавление активного управления в портфель убирает одну десятую доходности. Они проанализировали результаты 91 фонда на десятилетнем промежутке. Оказалось, что средняя доходность пассивного портфеля, который никто не трогает, 10,11% годовых. А если добавить активное управление, выбор конкретных акций, выбор времени входа и иные действия, то доходность снизится до 9,1% годовых. Они определили, что первым по важности в результатах доходности стоит выбор классов активов, потом идет выбор долей этих классов, потом время совершения операций, и только в конце выбор конкретных инструментов. Как это использовать в составлении портфеля? Вы уже знаете, что в портфеле должны присутствовать различные классы активов. Акции, облигации, недвижимость, товары. Это называется диверсификация. И эти активы между собой взаимодействуют, зависят друг от друга. Это называется корреляция. С этого мы и начнем. Диверсификация и корреляция. При составлении портфеля... Вы обеспечиваете диверсификации по странам, регионам, секторам экономики, валютам, классам активов. В этом случае вы в портфеле максимально охватываете весь мир и не зависите от региональных катаклизмов или от временных сложностей одного класса активов. Подбираете активы, которые слабо коррелируют между собой, то есть мало зависят друг от друга. Такие активы... В моменте ведут себя по-разному. К примеру, когда один актив в кризис падает, другой растет и сглаживает падение первого. Он компенсирует его просадку. Пример. Стоимость портфеля 100 тысяч рублей. В портфеле 50% фонда акций и 50% фонда облигаций. По 50 тысяч рублей в одном и втором активе. В кризис акции упали на 40%. Теперь они стоят 30 тысяч рублей. А облигации показали рост на 20% и стоят 60 тысяч рублей. В итоге результат портфеля 90 тысяч рублей, то есть падение на 10%. И вы спите спокойно. Корреляция классов активов. Акции. Позволяют заработать. Высокие риски и высокая потенциальная доходность. Слабая корреляция с облигациями и товарами акции отдельных секторов, стран. Облигации снижают риск портфеля. Защитная функция. Слабая корреляция с акциями и товарами. Низкая волатильность. Облигации государственные, корпоративные. Наличность. Практически нулевые доходность и волатильность. Снижает риск портфеля, используется для хранения ликвидности. Слабая корреляция со всеми классами. Денежный рынок Депозиты. Короткие векселя, облигации. Недвижимость. Снижает риск портфеля. Имеет слабую корреляцию с облигациями и товарами. Недвижимость отдельных стран. Товары. Класс активов, снижающих риск портфеля. Имеет слабую корреляцию с акциями и облигациями. Золото. Сырье. Я составил вам корреляционную матрицу на основании доходности разных классов активов в период с 2007 года до 2022 года по данным сайта PortfolioVisualizer.com. К сожалению, в аудиоверсии книги она не поместится. Но основные выводы я уже озвучил выше. Для включения в портфель интересны активы, обладающие средней и низкой корреляцией. Включать в портфель активы только с высокой корреляцией смысла нет. Пример. Простой портфель может включать 50% акций S&P 500, 30% долгосрочных облигаций правительства США, 20% золота. Все три инструмента слабо коррелируют между собой. Коэффициенты корреляции лежат в диапазоне от минус 0,29 до 0,28. Результат портфеля – высокая доходность при сниженных рисках. Доходность портфеля такая же, как и доходность акций за это время, но волатильность ниже практически в два раза. Максимальная просадка по портфелю в период с января 2002 года по ноябрь 2022 года минус 22,49%, в то время как отдельные инструменты показывали просадки по 40, 42, 50%. Ремарка. Этот пример на последних 20 годах. Если вы будете исследовать иные периоды, то результат будет отличаться. Однако суть останется. У грамотно диверсифицированного портфеля волатильность окажется ниже, чем у отдельно взятых инструментов. При этом показатели доходности будут отличаться слабо. Но бывает и так. На периоде с января 2000 года до декабря 2010 года акции вообще не дали доходности при высокой волатильности а диверсифицированный портфель показал вполне хорошие результаты. Эффект диверсификации. Возьмем отдельно портфель акций на 10 тысяч долларов и отдельно портфель облигаций на 10 тысяч долларов. И также рассмотрим портфель, в котором половина акций и половина облигаций, при общей стоимости портфеля 20 тысяч долларов. По идее... Результаты двух портфелей по 10 тысяч долларов и одного портфеля на 20 тысяч долларов должны совпадать. Я взял тот же период – с января 2002 года по ноябрь 2022 года. Что получилось в итоге? Два отдельных портфеля показали результат 49 513 плюс 23 910 – 73 423 доллара, в то время как портфель включающий в себя два актива, выдал 80 216 долларов. Это и есть эффект диверсификации. Портфель, за счет взаимодействия активов в нем, показывает лучший результат, чем отдельно взятые активы. При этом волатильность портфеля ниже, чем показатель риска отдельных активов. Я обещал бездудной теории, поэтому просто показал на примере. Вы можете либо принять, что диверсификация и корреляция важны, либо проверить на исторических данных, либо углубиться в теорию и стать гуру в инвестициях. Стратегия «Купил и держи». Вы уже убедились, что статистически выгоднее купить портфель и забыть про него. Именно забыть, а не входить-выходить из позиции, в надежде найти лучшую точку входа. Кстати, такой прием называется market timing. То есть, выбор времени совершения сделки на рынке. Инвестирование 10 тысяч долларов в S&P 500 с 3 января 1995 года по 31 декабря 2014 года. Всего 7 302 дня. Если вы купили и забыли, то 10 тысяч увеличились до 65 453. Если пытались перехитрить рынок и выйти, когда все падает, в надежде закупиться снизу и заработать больше, случайно пропустили 10 лучших дней из 7302, то результат получился в два раза хуже. А если случайно пропустили всего лишь 40 лучших дней, то результат уже был отрицательный. 40 дней из 7302. Не думаю, что вы ясновидящие и знаете, какой день будет завтра. Может лучше не рисковать? Принцип регулярности. В начале книги мы с вами уже говорили о важности регулярных инвестиций. Я показал, что кризис в экономике для инвестора – это золотое время. Например, был не из жизни, а теоретический. Помните, вы просили проверить принцип регулярности на истории? На кризисе, который был в действительности. Давайте возьмем кризис 2008 года и проверим, как работает принцип регулярности в действии но уже на примере индекса американских акций S&P 500 ежемесячно инвестируем 3000. Средняя цена покупки 1162,86. Количество акций в портфеле 170,27. Сумма внесенных средств 198 тысяч. Стоимость портфеля 255 405. Средняя годовая доходность 9%. Суть регулярных инвестиций. Посильные регулярные инвестиции комфортны для бюджета. Даже небольшие регулярные инвестиции помогают создать капитал. Регулярные инвестиции помогают в момент кризиса покупать дешево. Заметили? В создании капитала очень важны регулярность и дисциплина. Дисциплинированный инвестор перехитрил кризис.